Глава 335. Высокопоставленные офицеры из трех королевств, окружающие нас, были поражены. Несмотря на то, что они знали, что я родом из королевства Аксия, они не были в курсе деталей моей жизни. Поддерживаемый учителем Джейн, учитель Ди, плача, начал идти ко мне. Он шел очень медленно. Каждый его шаг вызывал дрожь в моем сердце. «Учитель! Учитель Ди, я...» Когда учитель Ди наконец подошел ко мне, я уже развеял божественные силы. Безмолвно протянув свои морщинистые руки, учитель Ди погладил меня по голове. «Дитя, твой учитель наконец смог встретиться с тобой!» Эта короткая фраза сильно тронула мое сердце. «Все так, учитель, я также наконец смогу воссоединиться с вами!» Мне потребовалось много времени, чтобы медленно успокоить бушующее сердце. Стоя на коленях, я произнес. «Учитель, у вас все было хорошо в это время?» Учитель Ди кивнул. Со слезами на глазах учитель Джейн сказал. «Как он мог быть в порядке? Это все твоя вина. С тех пор, как ты ушел, старику Лао Лун каждый день говорили о тебе. Он считал, что его полномочий недостаточно для роли директора Академии». «Ты плохой ученик, и если бы не известие о том, что ты помогаешь вести переговоры между тремя расами, он вполне, вероятно, даже сейчас был бы опечален. Ты паршивец, с тех пор, как ты ушел, прошло целых два года до твоего возвращения». Учитель Ди посмотрел на учителя Джейн, не давая ему продолжить, и доброжелательно обратился ко мне. «Дитя, быстро поднимись и дай учителю взглянуть на тебя». Сказав это, он помог мне подняться. Его руки, как и прежде, были очень теплыми, и я не мог не произнести «Учитель Ди!» «Джангун, ты не позволил учителю потерять лицо. Я следил за тем, что ты делал. Скажи мне, ты уже достиг легендарного ранга великого магистра?» Я кивнул. «Все верно. Учитель, я достиг его». Учитель Ди резко выпрямил спину и рассмеялся. Его смех распространялся по округе. «Великолепно! Прекрасно! Отлично! Ты достоин быть моим учеником! Мои многолетние стремления, наконец, были достигнуты тобой! Хороший ребенок! Ты действительно мой величайший ученик!» Почувствовав счастье учителя Ди, учитель Джень улыбнулся и вздохнул. «Лао Лун!» «Ты, наконец, отринул свои проблемы и невзгоды. Я так завидую тебе!» Учитель Ди улыбнулся в ответ. «Чему тут завидовать? Разве он не является и твоим учеником? Разве твоя пространственная магия не была передана ему? Его можно считать и твоим учеником?» Я торопливо подтвердил его слова. «Это правда, учитель Джень. Если бы не ваша опека, я бы не стал тем, кем являюсь сегодня». Вы также навсегда будете моим учителем. Учитель Джейн удовлетворенно рассмеялся. Джангун, почему ты носишь маску? Быстро сними ее. Неужели ты стесняешься своего внешнего вида? Я криво усмехнулся. Именно. Я ношу маску из-за того, что я слишком уродлив. Судя по всему, они не знали о моих травмах. После этого я кратко изложил им историю своего пребывания на континенте демонов. Не только мои учителя, но мои все офицеры знали об этом, поэтому они были сильно увлечены моим рассказом. Учитель Джейн сказал, «Даже если ты уродлив, ты все еще наш ученик. Разве нас заботит твоя внешность? Сними маску, чтобы я мог взглянуть на травмы, нанесенные демоническим императором». Я сделал короткий вздох. Следуя просьбе учителя Джейн, я поднял руку, чтобы снять маску, После в этой области раздалось множество изумленных криков. Донгли сопровождал меня на территории крепости. После встречи с учителем Ди, что был мне как отец, мое настроение улучшилось. Попрощавшись с учителями, я надел маску и, следуя за Донгли, отправился на встречу с раненными братьями. Чтобы предотвратить нападение клана монстров на крепость, я оставился у Цзиня и Сяо Жоу наблюдать за расщелиной. Я должен как можно скорее проверить их состояние. Со слов Донглей, у каждого из них были травмы различной степени тяжести. В этом случае они не смогут слиться со сферами, что передал мне Мидиалей. Если я не смогу увеличить их силу, как мы можем справиться? со скорым воскрешением короля монстров. «Донгли, Сяо Цзинь сказал мне, что клан драконов уже должен прибыть в крепость. Раз они здесь, то почему наши потери так велики?» Донгли покачал головой. «Клан драконов никогда не появлялся здесь, не говоря уже о помощи с их стороны. Если бы отец Сяо Цзиня был здесь, мы бы не боялись трех великих монстров. Эта троица действительно сильна». «Даже наша совместная атака божественными орудиями оказалась бесполезна против них. Чтобы спасти нас, третий и четвертый старейшины пожертвовали своими жизнями». Когда он говорил о старейшинах, его лицо потемнело. Я вздохнул. «Старейшины действительно сильно помогли нам. Они даже пожертвовали своими жизнями ради мира. Они достойны уважения. Но клан драконов должен быть здесь». Сяо Цзинь сказал, что они отправились в крепость сразу после вашего отъезда. Могло ли что-нибудь случиться во время их пути? Сила их клана была очень важна для нас. Несмотря на то, что я заполучил наследие Сияющего Бога, я не был абсолютно уверен в том, что смогу стоять на равных против короля драконов. Но почему они до сих пор не появились? Кто знает, почему они не прибыли вовремя? «Старший брат Джангун, неужели ты действительно уверен в том, что сможешь противостоять королю монстров?» Я криво усмехнулся. «Если бы я был уверен, я не был бы столь обеспокоен. Ты видел, что, несмотря на резкий рост моей силы, ее все равно недостаточно для сражения сразу с тремя великими монстрами. Сила короля монстров непостижима. Кто знает, насколько он ненормален, если даже король богов не в силах справиться с ним?» «Как я могу быть спокоен?» «Джангун, мы пришли!» Тонгли остановился перед скромным двором. «Давай зайдем. Если все узнают о твоем возвращении, они, безусловно, будут необычайно рады». Думая о встрече со своими братьями, мое сердце начало учащенно биться. «Мудзи, Хаошуй, вы в порядке?» «Хаушуй, я, наконец, могу встретиться с тобой и принять твои чувства ко мне».